Инь и Ян лисьего мира. Прошло несколько дней. Хуфай оставшись в человеческом обличье без хвостов и ушей, отлеживался в доме семейства Джао, экономии духовных сил ради и чтобы не смущать людей. Ему нужно было набираться сил, а они уходили вместе с кровью, которая понемногу, но просачивалась. Деревенский знахарь пробовал на нем все свои знания медицины, но так и не смог помочь. Хуфэйцинь пробовал запечатать духовные меридианы, чтобы остановить кровотечение, но у него не вышло. Можно было бы попробовать залечить рану духовными силами и лишиться еще одного хвоста, но Хуфэйцинь медлил. Он не знал, получится ли, а потеря еще одного хвоста только ослабила бы его. Он уже начал уверяться, что раны, нанесенные небесным оружием, залечить невозможно. Вероятно, держался до сих пор он только благодаря повышению в ранге. То утро началось с суетой и криками о том, что в деревню снова явились демоны. Хуфейцинь слабо подумал, что это опять кто-то с хулешань. И если так и дальше пойдет, то или они его прикончат, или он станет бессловесной лесой, лишившись культивации. Но он все же встал с кровати и, пошатываясь, побрел на гвалт. Демон явился в деревню всего один. Хуфэйцин резко остановился, увидев его. Это был лис с горы. Он стоял, высоко вскинув в голову и с некоторым презрением, глядя на людей, которые его окружали, выставляя перед собой грабли, мотыги и ухваты. Они волновали его не больше, чем муравьи. Левый глаз его был наполовину черный, наполовину желтый. Правый все еще черен и пуст. Но Хоффа показалось, что он больше лис с горы, чем в их прошлое, так сказать, встречу. Кувей был в лечении человека, но демоническая аура его выдавала. Темноватый шлейф струился за ним, смутными очертаниями напоминая хвосты. «Ну что вы на меня вытаращились?» спросил лис с горы у людей. Лис его демона не видели?» «Убирайся из нашей деревни!» сказал Джао И, трусовато, тыкая в сторону лиса с горы метелкой. «Или тебе не поздоровится!» «Оружие у тебя так себе», заметил Хувей. «Переверни ее хоть палкой вперед. Все больше толку будет». «Отойдите, вы мне не нужны. Я пришел за тем, которого вы прячете». «Никого мы не прячем», сказал Джао И, переворачивая метелку палкой вперед. «Убирайся!» Один, а нас много, и не посмотрим, что ты демон. Так тебя отделаем, что мама, родная, не узнает. У! -у, -у" протянул Хувей, засмеявшись. Осмелели же ледишки. Файцинь, выходи. Я тебя чую. Бесполезно прятаться. Я вовсе не прячусь, возразил Ху Хуфэйцинь, раздвигая людей и выходя вперед. Что ты здесь делаешь, Хувей? Глаза Лиса с горы широко раскрылись. Он быстро подошел, взял Хуфайциня за плечи и тут же отдернул руки, которое обожгло небесной аурой Я все еще бог, если ты забыл, заметил Хуфайцинь. Зачем ты пришел? Я ведь в прошлый раз тебе все сказал. Лиса с два ты сказал, отрезал Хувей. Погляди на себя, ты едва на лапах держишься. Семь. Почему у тебя только семь хвостов? Нет, не с того я начал. Он крепко взял Хуфайциня за запястье. Темноватый дымок заструился в воздухе. У тебя рука до костей обуглится, предупредил Хуфайцинь. Ну и пусть. Как? Что ты выдумал? Отпусти! Хуфайцинь попытался выдернуть руку, но лис с горы держал крепко. Ты спятил? Ты точно спятил! Лицо Хувея подрагивало от боли, но пальцев он не разжимал. «Ты калекой останешься, если не отпустишь», – ужаснулся Хуфей Цинь. «Хувей! Хувей! Не отпущу, пока ты не скажешь то, что я хочу услышать», – сказал лис с горы сквозь зубы. Лицо его сильно побледнело, лоб покрылся капельками пота. «Откуда мне знать, что ты хочешь от меня услышать?» – возмутился Хуфей Хувей Лис с горы резко дернул его к себе и обнял. Дым повалил от него, как отброшенные в костер мокрой ветки. Хувей! Инь и Ян, лисьего мира разделять нельзя! отозвался Лис с горы. Инь и Ян являются противоположностями, но при этом всегда связанные и одинаково зависимы друг от друга. В данном случае метафора, обозначающая связь близких друзей. Хуфэй сообразил, что тот пытается сказать, и поспешно воскликнул. «Ну хорошо, хорошо, ты можешь остаться, только отпусти меня». Хуфэй с трудом отстранился. На руки его было страшно смотреть. Хуфэй схватился за лоб. Несмотря на то, что было, он не хотел, чтобы лис с горы так себя истязал. Слишком страшно было видеть уродливые темные изломы ожогов на этих красивых руках. Струящийся из них дымок казался почти зловещим. «Ты развоплощаешься!» — воскликнул Хуфей Цинь. «Что ты натворил, Хувей?» Хувей пару мгновений созерцал изуродованные руки. Выражение лица у него было довольно странное при этом. «Вот, значит, как ощущается физическая боль», — проговорил он. «Интересный опыт». «Что?» — поразился Хуфей Цинь. Хувей встряхнулся, повернулся вокруг себя, темное демоническое пламя вспыхнуло и погасло. Он выгнул бровь и показал Хуфой циню ладони. Ожоги исчезли бесследно. «Я не развоплощаюсь», — снисходительно сказал он. «У тебя достаточно сил, чтобы противостоять Богу?» — потрясенно спросил Хуфой Цини. Хувей фыркнул. «Ну...» «Начать с того, что бог из тебя так себе, Фэйцинь!» Тут же оборвал он себя и подставил руки, потому что Хуфэйциня качнула в сторону. Темный дымок повалил снова. «Вот зараза!» — сказал лист с горы непередаваемым тоном. «И сделала тебя стать богом. Нужно что-то с этим делать!»